Глава десятая Утром меня разбудил звонок от командира гвардии. «Ваше сиятельство, есть новости из Орешкова?» «Слушаю», — сказал я, садясь на кровати. «Охраны больше, чем должно быть в обычной гостинице. Наш человек не вызвал подозрений, и вечером ему предложили... дополнительные услуги». «Что именно?» Проститутки запрещенка, но это полбеды. В гостинице организован незаконный игорный притон. Судя по всему, там ошиваются преступные элементы. Что-то еще? Пока нет. Продолжать разведку? Обязательно. Я думаю, там можно нарыть еще что-нибудь интересное. Но пусть наш человек будет осторожен. Принято ваше сиятельство. Богдан немного помолчал. Как самочувствие после вчерашнего? Превосходно. Если сегодня будет время, снова приеду на спаринг. Ха. «Рад слышать». Судя по голосу, Богдан улыбался, что за ним замечалось редко. Сразу после завтрака мы с Костей сели в машину и отправились в контору дядиного адвоката. Его звали Николай Стеблин, и он был достаточно известным в Красноярске юристом. Константин успел собрать на него целое досье. Стеблин имел репутацию ушлого профессионала, который брался за любые сомнительные дела и часто при этом выигрывал. Николай разумно старался не связываться с аристократами, но в этот раз ему не повезло. «Здравствуйте, вам назначено?» осведомилась симпатичная секретарша-блондинка в приемной. «Считайте, что да, прекрасно», — сказал я, небрежно махнув тростью. «Николай Евгеньевич без записи не принимает». «Нас примет», — обворожительно улыбнулся я и вошел в кабинет. Стеблин как раз говорил с кем-то по мобилету. Увидев меня и Костю, мигом положил трубку, даже не попрощавшись с собеседником. «Доброе утро, уважаемый», — сказал я и сел в кресло у стены. «С кем беседовали? Не с моим ли обожаемым дядюшкой?» «Граф Чернобуров, полагаю», — мрачно сказал адвокат. «А вы?» «Константин Причернобуров, личный помощник графа». Костя сел напротив Стеблина и смирил его взглядом. «Мы вчера говорили с вами по телефону». «Ну да», — недовольно поморщился Николай. «Как я и сказал, документы в полном порядке». «Тогда вам не составит труда предоставить оригинал». Пожал плечами Костя и вытянул руку, на которой блестел перстень слуги рода. «Составит», — хитро улыбнулся Николай и пригладил без того прилизанные волосы. «Оригинал завещания хранится в государственной канцелярии в Москве. Сожалею, но у меня есть только копия». Мы с Константином переглянулись. Я чуть заметно мотнул подбородком, мол, вперед, порви этого адвокатишку. Костя поправил пиджак и вдруг зарычал, словно дикий зверь. «Вы за дураков нас держите, Степлин!» Или решили, будто перед вами тупые юнцы?» «Тише, тише, господин Причернобуров!» «Не указывайте мне!» — рявкнул Константин и ударил ладонью по столу. «В Московскую государственную канцелярию отправляются только копии подобных документов. Оригинал хранится у собственника, либо у его законного представителя. У вас в данном случае. Если не хотите проблем с нашим родом, немедленно предоставьте завещание». Обескураженный Стеблин глупо рассмеялся и развел руками. «Надо «Ну, же, как вы в законах, господин Причернобуров? А ведь действительно, оригиналы таких бумаг не отправляются в Москву. Прошу простить, господа, столько дел, я перепутал». «А по-моему, вы действительно решили, что можно обмануть мальчишек на ровном месте», сказал я, разглядывая свои ногти. «Знаете, такое легкость счесть за оскорбление дворянской чести». Я бы с радостью позволил своему помощнику вызвать вас на дуэль. «Буду счастлив», — рыкнул Костя. «Что вы, какая дуэль?» — Николай поднял ладони. «Я всего лишь скромный юрист и простолюдин к тому же». «Ну так поэтому вместо меня вас вызовет Константин». Я встал и открыл дверь кабинета. «Прекрасная, подойдите на минутку». «У вас все в порядке?» Секретарша зацукала каблучками и встала в проеме. «Прошу вас стать свидетелем». Мой друг и помощник Константин Причернобуров вызывает на дуэль Николая Стеблина. Поединок не смертельный, до первой крови. Выбор оружия за тем, кого вызвали. С каждым словом адвокат становился все бледнее, а его хитро прищуренные глаза все шире. «Ой», — растерялась секретарша, — «Вы все расслышали?» «Да». «Можете быть свободны». Приобняв девушку за талии, я выпроводил ее из кабинета. Не отказал себе в удовольствии и провести ладонью по ее упругим ягрицам, на что в ответ получил обжигающий взгляд. Только этот взгляд был полон не осуждения, а страсти. «Ух, как интересно! Может, я даже позабавлюсь с этой девицей!» Стеблин громко сглотнул и выдавил. «Господа!» Он снова сглотнул и оттянул воротник рубашки. «Боюсь, возникло недопонимание!» «Вот именно!» — согласился я. «Вы с моим дядей решили, будто можете водить нас за нос!» Так вот, не можете. Выбирайте оружие, дуэль состоится немедленно. Там на заднем дворе замечательный сквер. — Я... я отказываюсь драться, — промямлил адвокат. — У вас нет выбора, — пожал плечами я. Либо соглашайтесь на дуэль, либо я вас просто убью за оскорбление дворянской чести. Придется заплатить штраф, но ничего. Моя казна стерпит. — Послушайте, зачем это все? Вам нужен оригинал завещания? Он хранится дома у Чернова, а его сейчас нет в городе. «Как я могу вам помочь?» «Если говорите правду, то выходит, что никак. Придется дождаться, когда дядя вернется в Красноярск», — сказал я и выдохнул. «Почему же вы сразу не сказали, как есть, уважаемый? Мой дядя велел вам запутать нас?» «Да», — признался Стеблин. На несколько мгновений активировав астральное зрение, я убедился, что мужчина не врет. Он до смерти напуган, а значит, сделает все, что мы прикажем. «Напрасно вы его послушали. Теперь скажите». «Кто подделал подпись моего отца?» «Понятия не имею. То есть я хочу сказать, что не знаю, подделка ли это. Мне лишь принесли документ, чтобы я провел его через нужные инстанции. Если Чернов решил вас обмануть, то я тут ни при чем, клянусь». Снова правда. Мы с Костей попытались вытянуть из Николая еще что-нибудь полезное, но, увы, потерпели неудачу. В подробности наследования и того, когда и при каких обстоятельствах был подписан документ, адвокат посвящен не был. Хорошо? «Спасибо за содействие, уважаемый», — сказал я. «В следующий раз, если будете иметь дело с дворянами, лучше сразу раскрывайте все карты». «Вы подумали над выбором оружия?» Ну я же все сказал!» — проблеял Стеблин. «А я вас уже вызвал», — вставил Костя. «Как сказал мой граф, решайте. Или дуэль, или он убьет вас на месте». «Дуэль», — обреченно опустил голову Николай. «Оружие, я не знаю. Пусть будут шпаги». «Отличный выбор». «Обещаю, что нанесу вам аккуратную рану». Константин поднялся и достал мобилет. «Попрошу гвардейцев привести пару шпаг. Жду вас на заднем дворе через двадцать минут. И не вздумайте сбежать». «Не сбежит», — пообещал я. «Я подожду в приемной, пообщаюсь с той прекрасной барышней». Несмотря на то, что у ее руководителя были серьезные проблемы, секретарша оказалась приятно ко мне расположена. Я без стеснения облапывал ее взглядом. Сочные дымки грудей, небольшие, но крепкие, очень радовали глаз. Готов поклясться, что когда мы входили, белая блузка девушки была застегнута на пуговицу больше, чем сейчас. Да и в целом, фигурка была отпад. А глазки прямо звездочки, яркие и горячие. Секретаршу звали Алла, и она, несмотря на сексопильный вид и образ глупенькой блондинки, оказалась вовсе не дурой. Пока мы болтали о разных пустяках, Алла умудрилась подчеркнуть, что ей всего двадцать лет но она уже получила начальное юридическое образование, и только отсутствие денег и связей не позволили ей продолжить обучение. Потому как девушка вела диалог, сразу чувствовался интеллект, а в том, как она уцепилась за мое внимание, ясно проглядывали амбиции. «Я увидел, что подъехала наша машина». Гвардейцы привезли шпаги и встал. «Позвоните мне, Алла». Я протянул девушке визитную карточку. «Буду рад продолжить наше общение». «Ой, ваше сиятельство!» «На что это вы намекаете?» — проворковала Аллочка. Уцепилась за визитку, но не спешила забирать, поглаживая мои пальцы. «На то, что Стеблин будет вынужден взять отпуск по состоянию здоровья. Возможно, я смогу найти для вас подходящую работу или достойное развлечение». Я оставил визитку в нежные ладошки девушки и постучал в дверь кабинета. «Уважаемый, оружие прибыло!» Николай вышел бледный как смерть, но уже не пытался отникиваться и спокойно проследовал за мной на задний двор здания. Мои гвардейцы оттеснили зевак подальше. Костя и Стеблин взяли шпаги и встали в двадцати шагах друг от друга. Для соблюдения формальности я вкратце обозначил, что послужило причиной дуэли. Уточнил, что проводится она до первой крови, а затем он дал команду начинать. Николай, обретя паническую храбрость, с воплем кинулся вперед, размахивая шпагой. Костя мастерски блокировал его яростный натиск. От нескольких ударов увернулся, несколько отклонил, а потом нанес стремительный укол в плечо адвоката. Клинок сверкнул и погрузился вплоть. Стеблин снова заорал, на этот раз от боли, и выронил шпагу. «Стоп!» — крикнул я. «Дуэль окончена! Конфликт исчерпан! Перевяжите его и доставьте в больницу!» — приказал я гвардейцам. «Так точно, ваше сиятельство!» Константин вытер окровавленный клинок платком и выбросил его в урну. Я с улыбкой хлопнул друга по спине. «Отличная схватка! Ты отстоял честь рода!» «Думаешь?» — поморщился Причернобуров. «Мне кажется, в этом не было чести». Он посмотрел вслед стонущему адвокату. «Почему?» «Мы показали, что с нами нельзя вести себя, как с мальчишками. К роду Чернобуровых надо относиться с уважением, или прольется кровь. Едем в ресторан, хочу угостить тебя обедом». «Ты прав. Мы всем покажем!» — воодушевился Костя и бросил шпагу в ножны. «Едем. После драки у меня разыгрался аппетит». Пока шел в машину, я достал мобилет и позвонил Чернову. Тот долго не брал трубку, но я был неумолим, набирая номер снова и снова. «Да!» <свят> — рявкнул наконец дядя. «Кто это, черт возьми?» «Ваш любимый племянник». «Гоша, снова ты? Я уже сказал, гостиница моя по закону, что еще?» <свят> — грубо воскликнул он. «Мы только что были у адвоката Стеблина», — невозмутимо сказал я. Он признался, что оригинал завещания хранится у вас дома, а не в Москве, как он пытался нам соврать. За оскорбление рода мой друг Константин пустил Николаю Евгеньевичу немного крови. «Не понял». «Что тут непонятного?» «Стеблину проткнули плечо шпагой. А я очень жду вашего возвращения в Красноярск. Не стоит, знаете, надолго оставлять жилье без присмотра. Вдруг кто-нибудь залезет и украдет важные документы? До скорой, я надеюсь, встречи, дядя». Я положил трубку и сел в машину. «Бедняга даже не добрался до Туапсе», — усмехнулся Костя. «А ты уже заставляешь его прервать отпуск». «Что поделать?» — пожал плечами я. «Покой нам только снится». Словно в подтверждение моих слов мобилет опять зазвонил. На экране высветилось имя, и я незамедлительно взял трубку. «Слушаю, Богдан Богданович». «Георгий, у нас проблемы», — сходу начал командир гвардии. «На лесокомбинат напала большая группа монстров изнанки». «Несколько рабочих и гвардейцев убиты, десяток раненых, здания пострадали. Это не выглядит как случайное нападение». «Почему вы так думаете?» «Если где-то в тайге есть постоянный прорыв, то он далеко. Монстры изнанки не могут долго находиться в нашем мире, значит, кто-то помог им добраться до комбината с помощью магии. Вероятно, специально натравил именно на нас». «Возможно, так и есть», — согласился я. «Ваше предложение?» «Направить в Чернобурский лес дополнительную группу бойцов». Усилить парой магов и пушкой, заявить государству о вероятном стабильном прорыве, попросить помощи в нахождении и устранении, найти и наказать того, кто привел монстров. «Займитесь первым, а мы с Костей сделаем второе. Насчет третьего пока не знаю, что сказать, подумаем. Прикажите сохранить трупы чудовищ, их стоит изучить магам Следственного комитета». Фу. так точно ваше сиятельство». «Что случилось?» — спросил Константин, когда я положил трубку. «Все в порядке» ответил я, убирая мобилет. Просто неведомый противник сделал новый ход. «Знаешь, я думаю, что все это — Боровин, Чернов, прочие неприятности, включая гибель наших отцов — исходит из одного источника». «Значит, надо найти этот источник». Костя сжал кулак так сильно, что побелили костяшки. «Читаешь мои мысли, друг? А когда найдем, уничтожить?» «Забавно», — усмехнулся Костя. «Выходит, что и ты читаешь мои».